Невидимая шахматная доска Дождь шел уже третий день. В резиденции книги нило запах влажного шелка и свежих чернил смешивался с ароматом чая. На столе лежал список имен – купцов, наемников и мелких чиновников, которые, по сведениям ее шпионов, могли иметь отношение к хваджон. «Мы не будем их арестовывать», – сказала Ло, скользя пальцами по списку. Мы просто лишим их работы, связей, поставок, пусть их покровители отвлекаются на спасение своей мелкой сети. А что насчет того мальчишки Андрея? Осторожно спросил один из советников. Пусть его путь станет чуть опаснее, но не напрямую. разрушьте его тихие маршруты, разгоните тех, кто может предупредить о засадах. Пусть он привыкнет полагаться только на себя, а чем больше он будет изолирован, тем легче его будет взять. В это время в северной усадьбе Йон Сан слушал доклады от Сумрака и других полевых агентов. «Они начали резать наши линии», — сказал Сумрак, кивая на схему с красными отметками. «Товарные пути, люди на местах, даже слухи, все идет через ее руки». «Тогда мы ответим зеркально», — медленно произнес Йон Сан. Найдите тех, кого она использует для слежки за Андреем, и создайте для них другую цель. Подкиньте ложные сведения о проявлении редких артефактов в горах. Пусть она гонит свои силы туда, а в это время мы зачистим ее наблюдателей вокруг него. В течение следующей недели в разных уголках региона начали происходить странные вещи. Люди, княгини Ло, отправленные выследить переход Андрея в северной земле внезапно натыкались на пустые стоянки и засады, подготовленные как будто против них самих. Торговые дома, которые она пыталась использовать для экономического давления на семью Хваджон, внезапно получали крупные заказы от анонимных покровителей и теряли интерес к сотрудничеству с княгиней. А в то же время агенты семьи Хваджон находили на пути Андрея уже готовые, кем-то устраненные угрозы, явно работающая на него рука, но без единой улики, кто именно помог. И хотя ни княгиня Ло, ни Хваджон Йон пока не произносили вслух имени своего главного противника, они оба знали, что игра вступила в фазу, когда каждый ход приближает ключевую фигуру Андрея к центру политического урагана. И если раньше он мог считать, что вокруг него просто опасный мир, то теперь мир начинал крутиться вокруг него самого. Прогуливаясь в очередной раз по окружающим долину территориям, Андрей уже привычно шел по тропе, ведущих к перевалу. Снег здесь лежал клочьями, хрустел под сапогами, а внизу в ущелье ветер выл словно недовольный зверь. Он еще с утра готовился к неприятностям. Проведенная им аурная разведка четко говорила парню о том, что впереди есть группа наемников, которых наняли неизвестные для проверки его силы. Однако, выйдя на место предполагаемой засады, он увидел совсем иную картину. Камни, за которыми должны были прятаться стрелки, были залиты кровью, а рядом валялись покореженные луки и порванные плащи. Тела уже остыли, кто-то избавился от засады до него. Задумчиво хмыкнув, парень внимательно огляделся по сторонам, а потом активировал духовное зрение, но никаких следов активной магии так и не обнаружил. Словно убийцы были тенью, которая не оставляет отпечатков. Случайность? Нет, таких случайностей, тем более здесь, быть просто не может. Глухо пробормотал он, и внутри уже скреблось чувство, что это точно не был какой-то случай. Через пару часов он добрался до старой караванной стоянки, где рассчитывал пополнить запасы. Там он ожидал встретить банду мелких разбойников, которых видел здесь раньше. Вместо этого нашел только пустые палатки, брошенные ящики с товаром и разорванные на части обрывки карт. На столе, покрытом слоем пыли, стояла кружка с еще теплым чаем. Словно из этого места люди ушли только что или... Их заставили уйти отсюда и в большой спешке. Он сел на камень, задумчиво глядя на эту кружку, и впервые поймал себя на мысли, что кто-то идет впереди него на полшага, на полдня и убирает все, что может стать проблемой. И это было не похоже на случайную помощь, это было похоже на подготовку дороги. Вопрос в том, куда она ведет. Тихо сказал он сам себе, а ветер, дувший с перевала, принес еле слышный запах крови, и вдруг ему стало ясно, кто бы это ни был бы, они убивают так же легко, как дышат. А Андрей не любил чувствовать себя пешкой, но сейчас это ощущение въелось в него глубже, чем морозный воздух перевала. Кто-то явно двигался впереди него, убирая угрозы, и он решил проверить, случайно ли это совпадение. Для эксперимента он выбрал путь, который, по идее, должен был привести его к бандитам Секиры, мелкой, но жестокой шайке, что обирало путников у старого тракта. Информацию он получил от случайного торговца в придорожной таверне, не называя своего имени. Но когда он прибыл, то и здесь нашел только трупы. Все было чисто, без магии, без лишнего шума, будто их вырезали люди, привыкшие работать в тени. Он присел, посмотрел раны, ровные быстрые удары, ни одной лишней царапины. Это были профессионалы. «Значит, за мной действительно кто-то идет», – пробормотал он, поднимаясь. «Вернее, передо мной». На обратном пути он решил сделать ход тоньше, специально оставил пару заметных следов и приметных магических меток в районе одной заброшенной деревни. Метки должны были выглядеть как попытка вызвать скрытого помощника. Если этот невидимый союзник существует, он либо придет, либо уберет эти следы. И тот пришел, но не один». Через день, когда Андрей вернулся на место, он заметил, что следы действительно стерты, но сделано это было по-разному. Часть – быстро и грубо, как будто кто-то просто не хотел, чтобы метки видели посторонние, а часть – филигранно, с наложенной тонкой, почти невидимой магией, которую он узнал по стилю старых аурных печатей семьи Хваджо. И тут же он увидел на дальнем склоне темный силуэт – два отряда, двигающихся навстречу друг другу по разным тропам. Один шел скрытно, короткими перебежками, другой – более открыто, но с профессиональной разведкой. В этот момент парень понял, что своим проверочным ходом он столкнул в одном месте между собой сразу двух охотников. Туман, стелющийся по низинам, начал медленно подниматься, и Андрей увидел, как первый отряд, наверняка Люди Хваджон, заметил следы второго и тут же замер. Второй, вероятно шпионы княгини Ло, о чем прямо говорили имеющиеся у них знаки-эмблемы, уже готовились обходить их с фланга. Черт! Выдохнул он. Кажется, я устроил войну, о которой меня не предупреждали. И вдруг в голове промелькнула мысль. А что, если они оба считали, что я уже их человек? Подумав об этом, Андрей затаился на склоне, среди покосившихся сосен. Внизу, в ложбине туман, будто ленивый зверь еще тянул свои хвосты между камнями. Два отряда остановились друг напротив друга. Шесть человек в серых, почти незаметных на фоне скал плащах, и пятеро в черных, с бронзовыми застежками. Он уже видел разницу в их движениях. Серые, тихие, словно вода, что течет подо льдом. Черные, резкие, быстрые, готовые ударить в любую секунду. Дорога закрыта. Холодно сказал один из серых, в лицо которому туман не мешал смотреть прямо как в душу. «Возвращайтесь». «С дороги!» Тут же в тон ему ответил командир черных, и Андрей уловил в его голосе женскую жесткость. Вероятно, это был кто-то из личных порученцев княгини Ло. «Вы не из этих мест, а значит, и спрашивать не с вас». После этих слов в тумане на секунду воцарилась тишина, даже птицы замолкли. Потом один из черных сделал шаг вперед, и туман вспыхнул белыми брызгами, когда первый удар прошел пространство. Металл встретил металл, искры зажглись и тут же утонули в серой дымке. Серые двигались так, будто их тела были сплетены с тенью. Один уходил от удара прежде, чем клинок успевал достичь цели. Другой проскальзывал сбоку, оставляя тонкий почти незаметный порез. Черные же напротив рвали дистанцию, били на срыв ритма, меняли траекторию прямо в движении. Внимательно за всем этим наблюдая, Андрей уже понял, что оба отряда не бьются всерьез, они пробуют друг друга как охотники перед тем, как решиться на бросок. И вдруг вспышка. Один из серых резко вытащил из-под плаща небольшой свиток, и Андрей тут же почувствовал магический отклик. Это был поисковый печатный узор, четко настроенный на его ауру. Сердце парня пропустило удар. В ту же секунду черная фигура ударила по свитку кинжалом, перерезав нити магии и бросила короткий взгляд в сторону склона. Андрей понял, что они знают, что он близко. Что же тут получается? Они намеренно устраивают такое столкновение интересов перед ним, чтобы спровоцировать? Но чего они таким образом добиваются? Это ему было пока что непонятно, и вопросы продолжали накапливаться. Он медленно, почти беззвучно попятился в сторону, стараясь не попасть в поле зрения, но внутри уже осела холодная мысль. «Они оба здесь из-за меня, и оба не уйдут без трофея». Внизу бой перешел в более жесткую фазу, теперь удары звенели металлом, а воздух резали взрывы коротких печатей. Сосны на краю поляны начали крошиться от энергетических срезов, и Андрей понял, что еще немного, и их схватка выкатится прямо на него. Именно поэтому он и сделал свой выбор, решив уйти глубже в горы. Но каждый шаг назад теперь казался не бегством, а втягиванием в спираль, из которой не будет выхода. Немного погодя, Андрей уже пробирался по каменистому склону, когда в спине, словно холодный укол, появилось чувство чужого взгляда. Он остановился, склонил голову, и в следующий миг из тумана, как и из разорванного полотна, шагнула высокая женщина в черном, с бронзовыми застежками на груди. «Нашла», — сказала она без какого-либо приветствия, просто констатируя сам факт встречи. В этот момент в ее руках не было оружия, но тело держалось, как у хищника, которому оно и не нужно. «И кто же ты такая?» Андрей не спешил менять тон, даже не оборачиваясь полностью. «Я посланница ее светлости княгини Ло». Голос был холодным, уверенным. «Она оказала тебе честь, обратив на тебя ничтожество свое внимание, так что ты теперь обязан ее отблагодарить, передав ее распоряжение свои услуги и своего дракона». Он обернулся, чуть приподняв бровь. «А если я не хочу?» Она прищурилась, будто не поверив, что кто-то вообще мог так ответить. Это не вопрос желания, это приказ. Княгиня щедра к тем, кто понимает свое место, и беспощадно к тем, кто забывает, где оно. Андрей шагнул ближе, в его движениях не было ни угрозы, ни страха, только ленивое, чуть насмешливое спокойствие. Я вообще-то привык сам выбирать, кому помогать и кому нет. И знаешь, вот такой вот приказной тон меня как-то не берет. Она не отступила, но в голосе тут же появился металл. «Ты не понимаешь, парень, у нас есть способы убедить». «Вот это мне и не нравится». Андрей чуть склонил голову. «Те, кто начинают гроз обычно плохо заканчивают». В ту же секунду она попыталась дернуться вперед, чтобы схватить его заводник, но в воздухе вдруг раздался низкий рык, как далекий раскат грома, и тень огромных крыльев прошла по туману, а потом в серой мглы на край каменной особи спустилась массивная фигура дракона. Глаза женщины расширились на мгновение. Она, конечно, знала о драконе, но видеть его так близко – другое дело. А Андрей лишь тихо бросил. «Пожалуй, на этом наш разговор окончен». Дракон медленно наклонил голову, и в этом движении было достаточно, чтобы посланница княгини Ло инстинктивно отступила на шаг. Ее взгляд был полон ярости, но она поняла, что сейчас был совсем не тот момент. «Мы еще поговорим». Холодно бросила она и исчезла в тумане, а парень остался стоять на месте, слушая, как отдаляются ее шаги. «Ну вот, началось», — подумал он. «Одна хотела приказать, другие уже чистят мне дорогу, а я все сильнее чувствую, что скоро не будет места, где можно просто жить спокойно». Спустя 4 дня приемная княгиня Ло была полна мягкого, вязкого полумрака. Свет тонких ламп с белой бумагой экранов падал так, чтобы все вокруг казалось чуть размытым, а лица словно вырезанными из фарфора. За низким столиком, на котором стоял фарфоровый чайник и три маленьких чаши, сама молодая княгиня Ло сидела неподвижно, как статуя. Только легкое движение веера в ее руке выдавало жизнь. В зал вошла ее посланница. Черный плащ был слегка смят, волосы с выбившимися прядями, но лицо уже снова приняло холодную ровную маску. Она опустилась на одно колено. «Ну?» Голос молодой благородной дамы был тихим, но каждая буква отдавала холодом клинка. «Ты встретила его?» «Да, моя госпожа». Посланница склонила голову ниже. «Но ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось». Взгляд Ло сузился, но она позволила женщине продолжать. «Этот ублюдок, он очень дерзок, не признает авторитетов. Я донесла ему вашу волю, но он ответил с явным презрением. Более того, на миг она замялась. Он намеренно угрожал мне своим драконом, подчеркнул не случайно, как средство устрашения. Его зверь был готов напасть по одному его слову. И он позволил себе угрожать моему посланнику?» В голосе княгини Ло не было гнева, только ледяное удивление. «Да, госпожа, и еще в его глазах не было страха, скорее презрения, как кому-то, кто стоит ниже него. Ты хочешь сказать, что этот мальчишка решил, будто может диктовать условия?» Но вырезной вере, в руках княгини закрыл половину ее лица, но глаза блеснули опасным светом. Посланница уловила эту тень в ее взгляде и решила сыграть на ней. «Госпожа, я боюсь, что он непредсказуемый и нестабилен. Возможно, его сила и дракон делают его опасным не только для врагов, но и для тех, кто пожелает с ним договориться». «Я также думаю...» — она осторожно подняла взгляд. «Что кто-то уже оказывает ему скрытую помощь, он слишком уверенно себя ведет». Книгиня Ло отложила веер, медленно налила чай в свою чашу, но пить не стала. «Скрытая помощь...» Ее голос стал тягучим, как мед. «И кто, по-твоему, способен оказать ее без моего ведома?» «Если позволите». Посланница чуть склонила голову. «Возможно, это князь Чхон или Хваджон Йонсан. Оба в прошлом проявляли интерес к нему». На мгновение в приемной повисла тишина, нарушаемая только тихим шорохом кипятка в чайнике. Молодая княгиня слегка улыбнулась, той улыбкой, от которой по спине пробегает холодок. «Значит, мальчишка не просто дерзок, он приманка, и те, кто прячутся за его спиной, думают, что могут играть со мной». Она, поднимаясь, легким движением поправила широкий рукав. «Хорошо. Если он не желает прийти сам, мы создадим обстоятельства, в которых у него не будет выбора, а тем, кто прячет его, мы подбросим причину выйти на свет». Посланница склонила голову. «Прикажете продолжить наблюдение?» «Не только наблюдение». Княгиня Ло медленно обошла стол, ее шелковое платье тихо шуршало по полу. «Найдите его слабые места, людей, с которыми он общается, места, где он бывает, все, что заставит его появиться там, где я захочу, и...» Она задержала взгляд на женщине. «На этот раз будь готова не просто говорить». Когда посланница покинула зал, молодая женщина задумчиво стояла у широкой рамы, за которой туман окутывал город. Дерзкий, с драконом, с невидимыми союзниками, и все считают, что я стану ждать, пока они его присвоят. Ее легкая улыбка стала тонкой, почти невидимой. Они очень сильно ошибаются. Вечер был густой, как пролитые чернила. Внутри дворца княгини Ло в главном крыле собрались ее доверенные советники, в маленьком зале, закрытом от всех слухов. Стены были увешаны тяжелыми гобеленами, чтобы даже случайное эхо не могло выдать сказанное здесь. На длинном низком столе лежали карты трех областей, куски пергамента с аккуратными пометками, тушью и несколько печатей, каждая из которых могла в одно мгновение превратить распоряжение в приказ, обязательный для десятков людей. Сама же княгиня Ло стояла у карты, глядя на отмеченные красным точке. «Этот человек упрям», – тихо произнесла она, словно сама себя. «Значит, мы заставим его прийти туда, куда нужно нам, а не ему». Она обратилась к советнику с серебряными застежками на черном камзоле. «В северной долине возле разрушенного города есть торговый тракт. В последние недели он стал единственной артерией, по которой можно доставлять редкие артефакты. Мы подбросим туда слух о предмете, связанном с драконией силой. Он не сможет устоять». Советник медленно кивнул. «А если он заподозрит, что это ловушка?» «Тогда...» Княгиня Ло слегка улыбнулась. Он подумает, что просто перехватывает то, что может достаться его врагам. Слишком заманчиво, чтобы пройти мимо. Потом она повернулась к другой фигуре, женщине в сером, с лицом скрытым под капюшоном. «Ты создашь иллюзию, что этот артефакт перевозит люди князя Чхон. Это заставит его старых покровителей Хваджон вмешаться. Они будут считать, что защищают его от князя Чхона, а на самом деле приведут его туда, куда я хочу». В ту же ночь за сотни ли от дворца Ло в одном из укромных дворов на окраине столичного рынка Хваджон Йонсан получал свои сведения. Перед ним стоял согнутый старик с длинным бамбуковым свитком, в котором среди записей о караванах и грузах была спрятана важнейшая новость. «Господин Йонсан!» Старик поклонился. Завтра с рассветом из северного города выйдет обоз. В нем, по слухам, вещь, способная пробуждать спящих драконов, но есть странность. Сопровождающий обоз носят отличительные знаки князя Чхона и еще двух неизвестных родов. Глаза Йонсана тут же прищурились. Князь Чхон? Почему он вдруг находит и перемещает какой-то артефакт, который может заинтересовать Андрея? «Подготовьте два звена людей», — тут же приказал Йонсан. «Одно для перехвата, второе, чтобы оставаться в тени. Я хочу знать, кто еще появится на этой дороге». Через несколько дней в предрассветном тумане по тракту двигался обоз. Несколько крытых повозок, окруженных стражей с одинаковыми, но слишком новыми эмблемами князя Чхона. По обочинам в тени деревьев уже скрывались наблюдатели семьи Хваджон. Они не знали, что чуть дальше по тракту в другом участке леса затаились люди княгини Ло, наблюдая за тем, как сети сходятся. Их план был идеален – заставить семью Хваджон выйти на тропу и перехватить артефакт, при этом подтолкнув Андрея к месту засады. А в это время за несколько верст сам Андрей, который совершенно случайно услышал от знакомого трактирщика байку о драконьем сердце в обозе князя Чхон», уже направлялся в ту сторону, не зная, что каждое его движение уже заранее было просчитано чужими интригами. Вся сцена была как шахматная доска, на которой фигуры шли навстречу друг другу. Княгиня Ло выстроила ловушку так, чтобы оба ее потенциальных противника, Андрей и семья Хваджон, сошлись в одной точке. Йон уже двигал своих агентов, не подозревая, что маршруты слухи были подброшены именно для него. Андрей шел навстречу, думая, что действует по собственной воле. Ветер шевелил листву, первые капли дождя падали на тракт, и невидимая петля вокруг дракона медленно затягивалась.